Глава 69. Денис. Звонок Мота оказывается как нельзя кстати. Если бы не он, точно натворил бы какой-нибудь дичи. «Успокоился?» — спрашивает он в трубку. «Успокоился», — вру я. «Но бери тогда пузырь и дуй ко мне». «Зачем? Жизни учить будешь?» «Посмотрим». Отключившись, Достаю из запасов бутылку Джека Дэниелса и иду к другу. Он открывает почти сразу. Хмуро глядя на мою разбитую физиономию, пропускает в квартиру. Разуваюсь и сразу иду мыть руки. Глядя на себя в зеркало, мысленно усмехаюсь. «Хорош!» Нижняя губа разбухла с одной стороны. На скуле наливается синяк. «Завтра буду еще краше!» Захожу в кухню и забираю из рук Мота бутылку. «Садись, болезный, я сам!» «Кто бы говорил!» — хмыкает друг, но садится на стул и откидывается на спинку. «Братан, ты чё, кукухой поехал?» «Кукухой поехал я намного раньше, когда Эльку отпустил». «Как думаешь, есть шансы у меня?» «Сомневаюсь», — тянет Мот. «Да и зачем тебе?» Я достаю из шкафа два бокала, откупориваю бутылку и ставлю на стол сковороду с жарким. Наверняка пигалица моя приготовила. Надо мне. Позарез. С каждым днем все больше и больше. Она тебе не поверит. Разливаю вискарь и поднимаю свой бокал. Знаю, что не поверит, но я надеялся, что он-то мне и подскажет, как сделать, чтобы поверила. «Ты же знаешь ее?» «Знаю. Она, если в голову себе что-то вобьет, переубедить ее нереально», — говорит Матвей перед тем, как опрокинуть в себя вискарь. Выпивает одним глотком и тянется вилкой к мясу на сковороде. «Я тоже тебе не верю», — договаривает с полным ртом. «А я верю. Никогда еще не был так уверен в том, чего хочу, потому что каждый день без нее как будто прожит и зря». Выпиваю сам без закуски и даже не морщусь. Только разбитую губу щиплет противно. «Ты скажи мне, что у них там со зверем? Серьезно все или как?» «А у тебя с Маринкой как?» — рикошетит вопросом. Беру вилку и принимаюсь ковыряться в жарком. Выбираю кусок пожирнее и отправляю его в рот. Ммм, вкуснотище. вкуснотища! Столько лет такого не ел!» «Говорил же, свободные отношения у нас». Мот громко хрюкает и показательно усмехается. «Не верит, что ли?» «Зверев вроде серьезно к ней настроен, но вместе они не живут. Естественно, после тебя, козла, она вообще никогда замуж не выйдет». Я молчу, прожевываю мясо и разливаю по второй. «Вопрос можно?» Протягиваю ему бокал и беру свой. «Ну, не ори только». Что за вопрос? Ты нютку свою забыл или нет? Мот замирает, раздувая ноздри, сверлит меня взглядом. Я даже теряюсь слегка. Думал, он спокойнее отреагирует. Не забыл, отвечаю за него тихо и ударяю кулаком себя в грудь. И я, сестру твою, не забыл. Осушив бокал, через стол подается ко мне. Все равно не лезь. Увижу, что плачет из-за тебя. Убью. Не помню, как добираюсь до своей квартиры. Кажется, уже глубокой ночью. А просыпаюсь далеко за полдень. Выпиваю две таблетки аспирина и даю себе еще пару часов, чтобы прийти в себя. Уже ближе к вечеру принимаю душ, выпиваю крепкого кофе и звоню Маринке. «Привет! Встретиться получится?» «Блин!» — вздыхает она. Мы с девчонками в клубешник собрались. Суббота же. Отмени. Денчику приспичило? Смеется ее голос в трубке. Неделю про меня не вспоминал. Разговор есть, Марин. Я приеду? Она замолкает, но мне кажется, я слышу, как учащается ее дыхание. Что за разговор? Не по телефону. Приезжай, отвечает обреченно. Пиздец! Что я за уебан такой, а? маринку придется обидеть пока еду к ней ломаю голову как сделать все правильней максимально быстро и безболезненно возможно вообще такое встречает меня на пороге ярко накрашенное и в коротком платье не ревела хороший знак что с лицом да так кошка отцарапала пытается шутить скорее кот из за кошки сука «А откуда женщины все знают? Хрен обманешь!» Пожав плечами, смотрю на нее с улыбкой. Хорошая она, умная, веселая, легкая, но не моя. «Марин, давай закругляться!» «Я так и поняла!» Подперев стенку в ее маленькой прихожей, складываю руки на груди. Становясь напротив, она зеркалит мою позу. «Ты же знаешь, что я не любил тебя!» «Знаю!» Отвечает просто. «Я тоже тебя не любила». «Тогда без обид?» «Без обид», — хмыкая, подтверждает Марина. «Я немного напрягаюсь. Как-то слишком гладко все прошло. В чем подвох?» «Ты не тот человек, Денис, с кем можно строить серьезные отношения». «Занятно». Склоняю голову на бок и приготавливаюсь слушать дальше. «Я знаю, что ты мне изменял». «Вот оно что». «Каюсь. Было пару раз. Но в верности мы друг другу не клялись, и подобные моменты обговаривали еще в самом начале». «А ты нет?» — уточняю вкрадчиво. Маринка несколько раз моргает и отводит взгляд. «Думала, я не знаю». «Ладно, было и было. Я же не в претензии». «Не думала, что ты в курсе». «В курсе». Она отталкивается от стены и идет в сторону кухни. «Я за ней». После вчерашнего сушняк мучает, поэтому, набрав полный стакан воды, осушаю его залпом. — К тебе Соболева, что ли, вернулась? — Нет еще. — Хочешь вернуть? — Хочу, признаюсь честно. — Ну, флаг тебе в руки! — проходит мимо, толкая меня плечом. — Марин! — снова иду за ней. — Нормально все? — Конечно! — смеется как-то неестественно. — Прощальный секс-то будет? — Может, не надо. «Не надо, так не надо». Подходит к зеркалу, начинает расчесывать свои волосы, затем достает тушь и красит уже накрашенные ресницы. «Пока», — говорю ее отражению. «Я пойду». «Окей, я еще в клуб успею. Хорошо повеселиться». «Ага». Обуваюсь, забираю с комода ключи от машины и телефон. Открыв дверь, переступаю порог. «Денис!» — летит в спину. Если у тебя там не получится, ну, я имею в виду... Если что, звони. Вряд ли, Марин. Перевожу дыхание, лохмачу волосы. Не хочу я так больше. Ясно, кивает она. Прости, если обидел.